Глава двенадцатая И послабление Талова он им не дал, А грядущая ночь новой тревогой чревата. У ночи было много маленьких красных глаз. Они сияли, мерцая и переливаясь, Где-то далеко среди бескрайней темной равнины. Забившись в щель между камнями, Тварь неотрывно смотрела на них. Это костры, — говорил ей голос. Они опасны. Острая боль. Это дух, который оставляет глубокие дыры в живой плоти. Держись от них подальше. Они единственное, чего ты должна бояться. Потерев лапой морду, тварь кивнула. Она очень устала. Позади остался длинный и трудный путь. И голод. Вечный голод. Внизу в лунных лучах серебрилась вода. Тварь видела, как на берег накатываются волны, как по их поверхности скользит свет луны. До нее долетали острые запахи соли, рыбы и водорослей. Блеяние кос на берегу вновь заставило вспомнить о голоде. На берегу фьорда темнело скопление каких-то теней, среди которых выделялась еще одна тень, гораздо выше остальных. Это были дома, которые строили люди. Тварь такие уже видела. Но что их могло быть так много, она не знала. В неподвижном воздухе она чувствовала запах людей и дыма, густой запах скотины и чего-то еще того, что она так долго искала. Тварь настороженно прислушивалась к ночным звукам, плеску воды, кудахтанью сонных кур, перекатыванию камешков на берегу. Потом, беззвучно скользя от камня к камню, начала спускаться с холма. Справа лежали болота, серебряные озерки среди сухого черного тростника, пузыри грязи, выступающие из-под земли. Неслышно ступая по грязи и травяным кочкам, тварь спустилась вниз и вышла на дорогу. Там она остановилась, тяжело дыша. Среди домов показался человек, тень среди теней. В лунном свете в его руках был виден острый металл, Затаившись, тварь подождала, пока человек пройдет. «Вот это место!» — сказал ей голос. Он звучал холодно и отстраненно. Звучал откуда-то издалека и вместе с тем рядом. Теперь в этом голосе слышалось торжество. «Вот это место! Иди! Иди туда!» Тварь вздрогнула, замотала головой. Ей хотелось идти, но она боялась. Впереди она предчувствовала опасность. Но когда луна скрылась за облаком, тварь двинулась вперед, в селение. Медленно скользя между домами, прячась в их тени словно призрак, проплывая мимо закрытых ставней и хлопающих дверей сараев, она приближалась к каменному строению, с крыши которого на нее смотрели оскалившиеся драконы и горгульи. Все окна строения были наглухо закрыты ставнями, двери заперты на засов, дом словно насторожился. Здесь кончался ее путь. Но тот, кто был ей нужен, пока что оставался недосягаем. Тварь рассвирепела, ее глаза засверкали, луна осветила лапы с длинными когтями. Вдруг тварь обернулась и мгновенно спряталась за стеной. Когда часовой завернул за угол, он не успел даже вскрикнуть.